Мы с Гагарином не отходили от приемника, ловили каждое сообщение Москвы. Тут же решили ускорить наше возвращение на родину. Юрий Алексеевич очень торопил всех с отлетом и очень обрадовался, когда нам сообщили, что к отлету все готово. До свидания, Канада, до свидания, Погош. Мы встретили Германа Титова на Волге, а затем и на московской земле. Поздравили его с успехом обобщили опыт первого в мире суточного полёта, а через некоторое время вновь вышли на земную орбиту. Индия. 29 ноября, перевалив в покрытые вечным снегом Гималаи, в 11 часов 30 минут наш самолёт приземлился на аэродроме Палам в Дели. Площадь, прилегающая к аэродрому, напоминала огромный красочный ковёр. Тысячи жителей индийской столицы Собрались здесь, чтобы приветствовать Юрия Гагарина, отдать дань глубокого уважения достижениям страны Советов, проложившей человечеству путь в космос. Греча и радостно встречали в Индии первого в мире космонавта, посланца великой страны Советов. Встречали цветами, улыбками, флагами. Индийская республика была по счёту 10-й страной, гостеприимно принявшей на своей земле Юрия Гагарина. По прибытии в Дели наша делегация нанесла визит премьер-министру Индии. Живохарвал Неру тепло привез кул Юрия Гагарина, познакомил с членами своей семьи, расспросил о полете, выразил восхищение подвигами советских космонавтов и пожелал новых успехов. Нашу делегацию принял вице-президент Индии доктор Сарабапал Радхакришнан. В дружеской беседе с космонавтом он сказал, что прожил в нашей стране два с половиной года, видел проявление изумительного трудолюбия советских людей. «Я знаю, что советский народ создает историю. Я люблю вашу страну», — сказал Аратха Кришнен. Очень теплой была встреча в столичном планерном клубе. В честь Юрия Гагарина устроили показательные выступления планиристов. Двое юношей и две девушки продемонстрировали свое мастерство в воздухе. Секретарь клуба преподнес гостю в подарок искусно выполненную модель планера, вручил грамоту почетного члена клуба и попросил его отдать название одному из планеров. «В честь советско-индийской дружбы, во имя того, чтобы она и дальше росла и крепла», — сказал Юрий, — «я рекомендую этому планеру имя «Дружба». Над людным полем клуба раздались крики восторга. Под одобрительные возгласы Юрий Гагарин на носовой части фюзеляжа планера написал слово «Дружба». Вечером нам рассказали такую историю. Оказывается, задолго до приезда Гагарина за оградой аэродрома собралось много народу. Люди сидели прямо на траве и молча ждали: час, 2, 3. Эти люди не читали газет, они не были на пресс-конференциях. Просто до них дошёл слух, что утром аэроклуб посетит Гагарин, и они пришли. Когда их пытались убедить, что космонавт уже уехал, они шумели, волновались и никак не хотели уходить. Десятки тысяч людей собирались на площадях различных городов, чтобы приветствовать героя. На одном из митингов в Дели, решительно растолкав полицейских, к Гагарину подбежала девушка. Она надела ему на руку браслет и смущённо опустила длинные ресницы. Согласно индийскому обычаю, с этого момента Юрий Гагарин и эта девушка стали братом и сестрой. Без волнения нельзя было смотреть и на седого худощавого старика, который прямо и долго протискивался к трибуне, где выступал космонавт. Старик прошел пешком около ста километров, чтобы по поручению жителей своей деревни передать советскому человеку, герою космоса, привет и скромный подарок. 1 декабря самолет с нашей делегацией прилетел в Лакнау, промышленный и культурный центр Северной Индии. Здесь у стен Лакнауского университета Юрия Гагарина встречало более 20 тысяч человек. В Лакнау мы пробыли лишь один день, но кто-то из местных жителей подсчитал, что за этот день на встречах и выступлениях Гагарина присутствовало более ста тысяч человек. Так было не только в Лакнау. Два дня в Бомбее вылились в подлинный праздник советско-индийской дружбы. На грандиозном митинге, устроенном в честь космонавта, присутствовало около полумиллиона человек. На одной из пресс-конференций журналисты спросили Юрия Гагарина, Кто из советских ученых занимается космическими полетами? Да разве их всех перечисляешь? Их много, несколько тысяч, ответил космонавт. Любопытно, что во время пребывания Гагарина в Бомбее шоферы такси не брали с русских плату. Так решил профсоюз таксистов. Индусы успели за короткое время по-настоящему полюбить посланца великой страны социализма.